Сообщения с земли приходили к Ларсу в шифрованных мейлах, россыпями, сгруппированных по пять заглавных букв, выглядевшими будто только что из энигмы, в огромной нейлоновой папке. Для Ларса она служила чем-то вроде атташе-кейса. Среди прочего имелась пачка бумажных листов. На каждом была отпечатана матрица из случайных букв. Дешифровка одного сообщения требовала корпения с карандашом и бумажкой и занимала около получаса. Дина не верила собственным глазам. В приватных мейлах криптография использовалась давным-давно, и для переписки Арджуны программное шифрование использовалось в рутинном порядке. Но, очевидно, для Шона Пробста этого было уже недостаточно. Ларс, копающийся в своих листках, стал для Дины привычным зрелищем. Для обеспечения процесса она написала небольшой скрипт на Питоне, но записывала сообщения по-прежнему вручную. Спустя две недели после прибытия Ларса на станцию в расшифрованном сообщении наконец обнаружился настоящий сюрприз. Им следовало ожидать визита начальства, в смысле самого Шона Пропста, основателя и руководителя Арджуны. «Разве это вообще возможно?» – недоумевала Дина. «Просто так взять и заявиться на Изи? Это ведь нужна ракета, орбитальный модуль, разрешение!» Вопросы были по большей части риторическими. Прежде чем направить свою энергию на разработку астероидов, Шон заработал 7 миллиардов долларов на интернет-стартапе. По ходу дела он успел потратить миллиард-другой на вложение в другие частные космические стартапы. «Он летит один», — уточнил Ларс. «В открывашке». Дине понадобилось несколько секунд, за которые она даже не успела вбить слово в «Гугл», прежде чем она вспомнила. Открывашка, именуемая также кабриолетом, относилась к числу новейших разработок в области космического туризма. Основывалось все на идее, что в действительности туристам в первую очередь хотелось бы посмотреть на Землю, звезды и Луну, пока она еще существовала. Иллюминаторы в обычных кораблях делались совсем крошечными, а туристу лучше всего было высунуть голову в прозрачную сферу и наслаждаться ничем не ограниченным видом во все стороны иными словами, плавать в скафандре в открытом космосе. Открывашка представляла собой простенький аппарат, способный нести четверых пассажиров, одетых в специально разработанные скафандры, с полностью прозрачными шлемами. При прохождении сквозь атмосферу во время взлета и посадки их защищала прочная оболочка капсулы. Во время орбитального полета оболочка складывалась как крыша кабриолета, так что пассажиры, оказывались в открытом космосе и даже могли удалиться на некоторое расстояние от аппарата я думал открывашки предназначены для более низких орбит разве нет переспросила дина ш он летит один это что то типа специальной одноместной модели сэкономленная масса позволяет взять больше топлива а дальше то что подплывет в шлюзы и постучится чтобы впустили ну в общем да — подтвердил Ларс. — А что они еще могут сделать? Скажут ему, чтобы проваливал? День 68 — Все это откровенная лажа, — объявил Шон Пропст, как только избавился от шлема. Дина улыбнулась. Не то чтобы ее радовала перспектива обнаружить лажу, поскольку речь все-таки шла о спасении человечества и земного генофонда от полного уничтожения. Даже намек на лажу был неприемлем. Однако она все же испытала определенное облегчение, поскольку и сама в каком-то отделе мозга уже не первую неделю потихоньку составляла список всевозможной творящейся вокруг лажи, о которой другие даже не заикались, хотя вроде бы умнее ее и гораздо более информированы. А с Шоном она была знакома, вернее, с его репутацией, с подписью на чеках, которые получала раз в две недели, и с электронными письмами, которые он отправлял ей в 3 часа ночи по местному времени той точки земного шара, где в данный момент приземлился его личный самолет. По абсолютно любому связанному с космосом вопросу Шону попросту не было равных в познаниях. Раз уж он объявился на станции и прямо с порога заявил о лаже, дела обещают принять интересный оборот. Одна из немногих симпатичных черт Шона. Он сообразил, что общение с ним окружающих напрягает, и в своем классическом стиле увидел проблему и решил, нанял психолога и поставил тому четкую задачу сделать себя похожим на человека. Потому как двигались сейчас его лицевые мускулы, стало ясным, что сеансы не пропали даром. «Я не про тебя. Ты-то как раз классно справляешься». «Надо полагать. Иначе ты бы сказал мне много раньше», согласилась Дина. Шон кивнул. Вопрос закрыт. На станцию он прибыл необычным и непрямым маршрутом подходящего для открывашки шлюза на изи не было да и быть не могло учитывая что у открывашки отсутствовал стыковочный узел следовательно причалить что он не мог он перевел маленький кабриолет на ручное управление и давал ему короткий импульс включая один из двигателей чтобы выстрелить в пространство отработанным газом а потом делал паузу в одну пять или даже десять минут прикидывая последствия Будучи фанатом космоса, он прекрасно понимал, что законы орбитальной механики имеют мало общего с привычной земной физикой. Ему хватало скромности и запаса кислорода, чтобы не торопиться. В конце концов, он сумел приблизиться к Амальтеи настолько, чтобы цепочка из трех ужиков с хватами, наконец, могла зацепить за крюк, приделанный к аппарату. После этого Шон покинул кабину и устроил себе небольшую инспекционную прогулку в открытом космосе, время от времени отсылая Дине короткие сообщения о своем местонахождении. Поскольку прямой радиосвязи между ними не было, сообщения шли через сервер в Сиэтле. Шон был в пробирке, туристическом скафандре, в чем-то уступающем официальным костюмам астронавтов и космонавтов, в чем-то их превосходящем. Ног у этого скафандра не было, поскольку от ног в космосе пользы мало. Визуально он действительно напоминал пробирку, которому сверху приделали два рукава и круглый стеклянный шлем. Рукава можно было сгибать в плече и в локте, но перчатки также отсутствовали. Они давно имели скверную репутацию самой ненадежной части любого скафандра. Вместо них рукава пробирки заканчивались закругленными культями, Из каждой торчала скелетоподобное кисть: три обычных пальца и противостоящий им большой, которая приводилась в движение стальными тросиками, идущими в культю сквозь герметичные втулки. Обитатель скафандра просовывал руку в устройство наподобие перчатки внутри культи и, двигая пальцами, активировал металлические сухожилия, чтобы управлять пальцами снаружи. Это давало возможность хватать предметы и совершать несложные действия. В устройстве не было ничего такого, чего предприимчивый изобретатель не смог бы построить у себя в мастерской году, этак в 1890-м, или даже в 1690-м, если на то пошло. По отзывам все работало на удивление здорово, во многом даже лучше, чем традиционные жесткие перчатки скафандров, в которых руки быстро устают. В культях же хватало места, чтобы Шон, когда ему не требовались клешни, мог вытянуть руки из внутренних перчаток и дать пальцам расслабиться на встроенных тачпадах и джойстиках, пока их владелец печатает и гоняет курсоры в свое удовольствие. У скафандра имелись также крошечные двигатели, так что в нем можно было летать, чем Шон какое-то время и занимался, перемещаясь вокруг Изи и инспектируя деятельность роботов, недавние модификации, ферменные конструкции и прочие достопримечательности конце концов он добрался до шлюза в корме Х2. Дина впустила его внутрь, и Шон наконец получил возможность высказать свое мнение. Выглядел он как ничем не примечательный ботаник 38 лет, какого легко встретить на семинаре для аспирантов-физиков или на фантастическом конвенте. К потному лбу прилипли сосульки блондинистых волос, на подбородке трехдневная щетина оттенком чуть потемнее Для официальных фотографий Шон надевал контактные линзы, однако сегодня на нем были очки с толстыми стеклами. Он вытянул из скафандра одну руку, потом другую, ухватился за края отверстия, к которому прежде крепился купол шлема, и вытолкнул себя наружу. — Мне самой не очень понятно про наше выживание в долговременной перспективе, — решила поддакнуть Дина. — А ось да сработает в качестве приманки. — Да что ты говоришь? — заорал Шон. «Кто-нибудь попытался хотя бы прикинуть баланс масс для вашего ковчега?» Акцент выдавал в нем уроженца Нью-Джерси. Дина не совсем поняла, что он имеет в виду, поэтому не стала торопиться. «У всех полно дел. До меня пока такая информация не доходила». «Да тебе никто и не сказал бы!» — продолжал орать Шон. «Потому что тебе бы стало сразу ясно, что это лажа!» «Какая лажа?» спросила Айви, подплывая к ним с выражением живейшего интереса на лице. «И, собственно, что это еще за хрен с бугра?» Прежде чем Шон успел объяснить, что он за хрен, ему, мягко выражаясь, пришлось слегка отвлечься на бритоголовую амазонку ростом метр восемьдесят с покрытыми шрамами лицом, которая пушечным ядром вылетела на него с противоположной стороны x 2 Фекла въехала плечом ему под ребра и отшвырнула к стене модуля. Мгновение спустя она уже была сверху и поймала выстреланную навстречу руку Шона в мертвый захват. Дина успела неплохо познакомиться с Феклой и знала, что та занимается самбо, советской боевой техникой, напоминающей джиу-джитсу. Дина даже из чистого любопытства посмотрела на ютубе записи нескольких самбистских поединков. Но до сегодняшнего дня она и не догадывалась, что самбо может применяться в невесомости. Шон вошел на станцию через Х-2 поскольку на корме модуля имелся широкий ассортимент шлюзов и стыковочных узлов. Однако он не подозревал, что в данный момент X-2 также служил общежитием для оставшихся в живых скаутов. Его прибытие разбудило Феклу, которая отдыхала в спальном мешке после рабочей смены. Дина попыталась представить себе ситуацию с точки зрения Феклы. По прибытии Шон никого на станции не предупредил. Даже Дина толком не знала, когда он прилетает и прилетает ли вообще пока открывашка не всплыла в поле зрения ее иллюминатора для феклы он сам по себе уже выглядел подозрительно услышав же от айви про хрена с бугра она поняла что этого гостя на изи уж точно не приглашали как то неудобно вышло пробормотала дина ббрк брекк повторял между тем шон хлопая феклу свободной ладонью по бедру командир мне его связать да он не опасный успела оставить дина отпусти его векла кивнула Айви. Фёкла не слишком охотно ослабила захват и освободила Шона. Тот поспешно отплыл в сторонку, взирая на неё в некотором ошеломлении. «Итак, Шон», — обратилась к нему Дина, — «с Фёклой ты уже познакомился. Теперь позволь представить тебе ави Сяо, командира всей этой конструкции. Айви, поздоровайся с Шоном Пробстом». «Здравствуйте, Шон Пробст», — послушно произнесла Айви, развернулась и впилась в Дину взглядом. «Так ты что, знала, что он сюда направится?» «До меня доходили слухи», — вздохнула Дина. «Но они не производили впечатлений особо надежных. Так что я не стала с тебя отвлекать. Прости была неправа». Айви привела взгляд на Шона и не отводила его достаточно долго, так что тот забеспокоился. Плававшая буквально на расстоянии вытянутой руки фёкла также внесла заметный вклад в создание атмосферы холодного приема. Чего, как подозревала Дина, Айви и добивалась. «С точки зрения закона, моя должность на станции ближе всего к посту капитана корабля», заговорила, наконец, Айви. «Надеюсь, Шон, тебе известны требования морского этикета относительно доступа на борт». «Шон что-то прикинул в уме?» «Капитан Сяо», — начал он, «я почтительно прошу у вас разрешения подняться на борт в веренной вам станции». Подняться разрешаю, кивнула Айве, и добро пожаловать. Благодарю вас. С одним ограничением. Слушаю. Если кто-нибудь вдруг поинтересуется, не сочти за труд произнести маленькую невинную ложь, что ты сперва попросил разрешения, а уж потом поднялся на борт. Буду рад именно так и сделать. Думаю, со временем у нас появится на этот счет что-то вроде законодательства так сказать, Конституция Станции. «Насколько я знаю, над ней уже работают», — заметил Шон. «Хорошая новость. Однако в данный момент ничего подобного не существует, поэтому всем следует вести себя аккуратно». «Принято к сведению», — подтвердил Шон. «А теперь вернемся к тому, что ты говорил, когда я тебя перебила. Что-то там насчет лажи». «Капитан Сяо», — объявил Шон. «Я с огромным уважением отношусь к вашим прежним заслугам и к вашей деятельности на нынешнем посту». «Сейчас он скажет с одним ограничением, да?» обратилась Айви к Дине. «Я чувствую по его тону». он поперхнулся. «Продолжайте», кивнул ему Айви. «В конце концов, Шон действительно хотел бы продолжать, так что уж чем быстрее, тем лучше».